Глава 11. Как Джош? спросила Нора, когда они с Лекси зашли в кафе выпить кофе. Не очень. Лекси устало пожала плечами. Она чувствовала сильное истощение. Вот уже неделю Джош не желал выходить из своей комнаты, требуя, чтобы Лекси постоянно была с ним. Ей едва удавалось на несколько часов уходить в школу. Джош много пил, часто вёл себя как избалованный ребёнок, и Лекси не знала, сколько ещё сможет это выносить. Я за него волнуюсь. Он почти не расстаётся с бутылкой. Лекси потёрла глаза, мечтая о долгом, крепком сне. Сделав глоток горячего кофе с молоком, она почувствовала себя чуть лучше. Когда ты в последний раз нормально спала? нахмурившись, спросила Нор. Её волновал измождённый вид Лекси. Лекс рассеянно покачала головой. Не знаю, давно. Слушай, езжай сейчас домой и ложись поспи. – Джош обойдется без тебя один вечер, – посоветовала Нора. Предложение показалось Лекси очень заманчивым, но это было невозможно. – Я не могу, я нужна ему. – Лекс, перестань, ты же не нянька, в конце концов? – чувствуя досаду за подругу, с горячностью воскликнула Нора. – Джош не может постоянно пользоваться твоей добротой. Лекси опустила голову, понимая, что Нора говорит правду, но от этого ей не легче. Ворой чувство вины делает из человека раба. "Я пообещала", прошептала девушка, сомневаясь, что подруга её услышит. Простившись с Норой, Лекси поехала к Джошу, но на полпути резко развернулась, направляя Prius в противоположный конец города. Сначала она должна кое с чем разобраться, дальше тянуть нельзя. Тайлер жил на Маршал Авеню, застроенный небольшими домиками. Лекси не знала точный адрес дома Поэтому медленно поехала вдоль по улице, читая фамилии на почтовых ящиках. Дом Стоновых, небольшой двухэтажный коттедж, выкрашенный голубой краской, стоял предпоследним по правой стороне. Лжайка перед домом была чистой, видно, с неё недавно собрали листья. Лексе представила, как та лезет, сгребает сухие листья в небольшие кучи, а потом поджигает и смотрит на огонь. Его в его глазах отражаются оранжевые блики. Сердце защемило от чувства утраты. Лекси закрыла глаза, заставляя себя успокоиться. Сейчас будет еще хуже. Поплакать она сможет потом. Собравшись с духом, Лекси вышла из машины. В кармане куртки зазвонил телефон. Вызывал Джош. Но Лекси проигнорировал звонок. Девушка поднялась на кцо, приблизившись к двери. Почему каждый шаг дается так трудно? Ноги будто свинцом налились. Лекси подняла дрожащую руку и несколько раз ударила в дверь. Когда никто не открыл, она повторила попытку, на этот раз ударив громче. В доме раздались шаркающие шаги, и через несколько секунд дверь открыл мужчина лет 50 с растрёпанными седеющими волосами, в рваных джинсах и старой растянутой майке. "Ты кто?" Захмелевшие глаза Дэниса Стоуна пытались идентифицировать девушку. "Здравствуйте, мистер Стоун", вежливо поздоровалась Лекси. Тайлер дома «Я могу узнать, кто его спрашивает?» «Отец, это ко мне!» Тайлер подошел и отодвинул отца, закрыв его от Лекси. Чуть помешка в старше столом пошаркал назад. Лекси с жадностью смотрела на парня, будто хотела впитать в себя каждую его черточку. Как же она по нему соскучилась! Тайлер скрытил руки на груди, отчего белая футболка натянулась, и Лекси залибовалась его сильными сгорелыми руками. Несмотря на природную худощавость... У парня были хорошо развиты мускулы. Тайлер молчал, в ожидании глядя на Лекси. Ее появление здесь было таким неожиданным. Он думал, что Лекси больше никогда не заговорит с ним. В школе он ее почти не видел, а даже когда их дороги пересекались, девушка либо меняла направление, либо отводила взгляд. «Привет!» Не выдержав тяжелого молчания, негромко произнесла Лекси. Тайлер не ответил, просто боясь открыть рот. Если она начнёт говорить, то может не выдержит и станет умолять её не бросать его. За столь короткое время Алексис Рендел удалось заставить Тайлера нуждаться в ней, и он даже не понял, когда это случилось. Мне нужно с тобой поговорить, чуть не умоляя попросила Алекси. Она знала, что это не не будет просто, но когда он так на неё смотрит, это кажется невыполнимой миссией. Поколебавшись, Тайлер отступил в сторону, делая знак не войти. Пошли, коротко произнёс парень, стараясь не смотреть на Лексе. Она была такой красивой, такой желанной. Густые волосы свободно спадали на спину, щёки раскраснелись от холода, большие глаза цвета топлёного шоколада смотрели устало и встревоженно. Тайлер засунул руки в карманы спортивных штанов и сжал кулаки. Только так он мог сдержаться и не коснуться её тёплой нежной кожи. Его комната находилась на первом этаже, за небольшой кухней. Лексе старалась не пялиться по сторонам, но её приятно удивило, что в доме был порядок. Конечно, кое-какой можно было ожидать от двух мужчин. "Входи", Талер открыл дверь и пропустил девушку вперёд. Оказавшись в его комнате, Лекса не удержалась и с интересом огляделась. Возле окна стояла средних размеров кровать, аккуратно застеленная клетчатым пледом. Напротив комод, а на нём небольшой телевизор. Возле двери стеллаж, шкаф На письменном столе полный порядок, много полок на стенах, заставленными книгами и дисками. Комната понравилась Лекси с первого взгляда. Если бы она могла, то хотела бы провести не один час в ней наедине с Тайлером. Но она вынуждена бы быть с другим парнем, в другой комнате. Лекси медлила, не зная, как начать. Как сказать то, зачем пришла? Тайлер, начала Лекси и запнулась, что она делает? Неужели правда готов отказаться от того, кто стал ей так дорог, за совсем короткий период больше никогда не прикасаться к нему, не целовать, никогда так и не узнать, как это любить его и быть любимой им? Разве чувство вины может окупить всё это? Просто скажи это. Услышала Лекси, пока внутри неё шла борьба. Тайлер опустил голову, не желая смотреть на неё, когда она скажет то, что он и так знал. Конечно, между ними ничего не может быть. И ни когда не могло. Глупый дурак принял иллюзию за что-то настоящее, надеялся, что на его долю выпало счастье. Вот оно, твоё счастье, Тайлер Стоун. Что же ты не лекуешь? Я не могу. Ей казалось, словно горло набили лезвиями, и каждое слово причиняло физическую боль. Зачем она делает это с собой, с ними? Пожалуйста, прости, что я так долго тянула. И мучила тебя. На самом деле я здесь, чтобы сказать тебе, что ты мне нужен. Ты можешь не верить, но знаешь, кажется, я стала влюбляться в тебя. И еще хотела тебе сказать, что только ты имеешь значение, остальное не важно. Даже если весь мир от меня отвернется, я не сломаюсь. Главное, что у меня будешь ты. Лекси уже почти собралась сказать именно эти слова, ведь только они имели значение. Но тут вновь зазвонил телефон. И она промолчала. Это он? Талер не хотела, но когда она смотрела на дисплей телефона и отклонила вызов, он не выдержал, и слова сорвались с языка. Во рту появился привкус горечи. Один из признаков, когда вы осознаёте, что теряете что-то слишком ценное. «Ему сейчас плохо», будто это всё решало, пробормотала Лекси. «Джош был очень близок с отцом, и потрясение от его смерти стало очень сильным. Я не могу просто взять сейчас и сказать, что ухожу». Это будет слишком жестоко. А потом ты сам не захочешь меня принять. Он не ребенок, переживет. Талер не хотел быть грубым, но слова все равно прозвучали резко. Он не хотел мириться с тем, что она принадлежит другому, который просто использует ее как игрушку. Талер, ты не понимаешь. Я не могу поступить так жестоко. Задет я тем, что он даже не пытается ее понять, воскликнул Лекси. Нас с Джошем слишком многое связывает. Я не смогу быть с тобой, зная, что причинила боль ему, только не сейчас. С ним тебя многое связывает, в отличие от меня, верно? Талер зло ухмыльнулся, пытаясь за одной из многочисленных масок, которую он носил всю жизнь, скрыть боль, которую причинили ее слова. Я не это имела в виду. Лексия устала, провела рукой по глазам. Он не поймет. А она так устала. Почему все от нее чего-то хотят? Почему она должна принимать такие трудные решения сейчас? Ей всего 18 лет, и всё, что она должна делать, это думать об окончании школы, а не разрываться между двумя парнями. Я должна идти, опустив голову, чтобы не видеть его глаз, Лекси прошла мимо, но Тайлер протянул руку и взял её за запястье. Не делай этого, пожалуйста. Его голос дрогнул, а в глазах появился предательский блеск. Тайлер, не надо, отпусти. Из последних сил всхлипнула Лекси, вырвала руку и так, словно за ней гнались полчища монстров, выбежала из комнаты. Тайлер не сразу понял, что его рука сжимает воздух. Опустившись на кровать, нагнул голову и спрятал лицо в ладонях. Впервые в жизни он умолял, и его не услышали.